и на гемисферном экране шли медленной чередой электронные изображения отобранных предварительным веном-массом картин, отрывков старых кинофильмов, скульптур и зданий. Африканец просматривал их, диктуя роботу-секретарю, записи для будущей книги. Машина печатала, нумеровала листки и бережно складывала, разбирая их по темам, описаниям,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 речевые и письменные ухищрения, считавшиеся некогда признаком большой образованности. Прекратилось совсем писание, как музыка слова, столь развитая еще в «эот», «эру общего труда». Исчезло искусное жонглирование словами, так называемое «остроумие». Еще раньше отпала надобность маскировки своих мыслей, столь важная для «эрм»,